75. -е. Друг мой, правильно? Именно жизнь это поле боя индивидуальности в материи сущи забытие своё и развитие. И опасности взвешены, и неустрашен дух. Лишь такое понимание отвечает напряжению момента. Окончился Армагеддон, но борьба за усовершенствование своё остаётся. и опасность будет по-прежнему спутником воплощенного бытия. Не об опасности к дому и твой, но о победе, и победа может быть лишь над собою, ибо себя победившей побеждает мир. Кажущаяся внешняя победа врага не должна вводить в заблуждение. Распятый на кресте учитель победил мир, но не распявший его и не тот, кто его предал. но даже и распятие было допущено силами света. Силы света непобедимы, беспредельна их мощь, миры движимы ею. И не кучки темных на малой планете противостать им. Кажущаяся медлительность эволюции зависит от свободной воли человека и медленного развития сознания. Ступени эволюции обусловливаются продвижением сознань. Ускорить сверх меры нельзя, сознание может сломиться. Учение даёт и указывает нужные условия, без которых восхождение невозможно. Основой остаётся учитель и применение учения в жизни.